«Луиза!» — окликнул он ее, войдя в холл. Неужели ему так повезло, ее нет дома? Тогда ему не придется придумывать отговорки, чтобы ненадолго выдворить жену из дома. Ибо ему нужно сложить вещи. Эрику казалось, что у него температура. Все тело горело и рвалось прочее из этого места. Все практические дела были сделаны. На завтра на его имя был забронирован авиабилет из Ландветтера, аэропорт в Гетеборге. Он не стал покупать себе фальшивые документы. На такое нужно время, да к тому же он и не очень знал, как это делается. Однако вряд ли кто-то помешает ему улететь. А когда он доберется до места, уже будет поздно. На втором этаже Эрик на мгновение остановился возле комнат дочерей. Ему захотелось зайти и окинуть взглядом их комнаты, мысленно попрощаться. Но он почувствовал, что не может этого сделать. Лучше закрыть глаза на то, что было, и сконцентрироваться на том, что предстоит. Большой чемодан он положил прямо на кровать. Чемодан обычно хранился в подвале, и когда Луиза заметит его отсутствие, Эрик будет уже далеко. Он уедет прямо сегодня вечером. То, что он узнал в разговоре с Кеннетом, настолько потрясло его, что теперь Эрик не мог оставаться здесь ни минуты. Луизе он оставит записку, что уехал в командировку по срочному делу, затем сядет в машину, отправится в Ландветтер и переночует в отеле. Завтра он уже будет сидеть в самолёте, уносящем его в южные страны. Недосягаем и неуязвим. Эрик кидал в чемодан свою одежду. Брать с собой слишком много он не решался. Если, вернувшись, она обнаружит в ящиках комода и в шкафу звенящую пустоту, то сразу догадается, что происходит. Он взял то, что ему понадобится на первое время. А потом он купит себе новое. Деньги — не проблема. Складывая вещи, Эрик все время прислушивался, чтобы Луиза не застала его врасплох. В этом случае ему надо успеть задвинуть большой чемодан под кровать и сделать вид, что он упаковывает маленький чемоданчик, который всегда берет с собой в салон самолета, отправляясь в командировки. На мгновение он остановился. Воспоминания, всплывшие на поверхность, не желали снова уходить в забытие. Даже нельзя сказать, чтобы ему стало от этого плохо. Все совершали ошибки. Человеку свойственно ошибаться. Однако его поразило, что кто-то может действовать так целеустремленно. Ведь с тех пор столько воды утекло. Затем он стряхнул с себя ненужные мысли. Размышлять на эту тему не имело никакого смысла. Послезавтра он будет в безопасности. Утки подплыли, едва завидев его. Они уже стали его давними друзьями. Он всегда останавливался здесь, держа в руке пакет с черствой булкой. Сейчас они столпились у его ног, ожидая угощения. Рагнар думал о разговоре с двумя полицейскими, о Кристиане. Он должен был что-то предпринять. Об этом он знал еще тогда. Всю жизнь Рагнар оставался ведомым, молча стоял рядом, ни во что не вмешиваясь, терялся в ее тени. Так сложилось с самого начала. Ни один из них оказался не в состоянии разрушить этот стереотип, который они сами же и создали. Ирен всегда была занята только собственной внешностью. Любила все радости жизни — вечеринки, коктейли, мужчин, которые восхищались ею. Ему все было известно. Хотя он и прятался в своей привычной скорлупе, это не значило, что он не в курсе ее бурных романов с другими мужчинами. У бедного мальчика не было никаких шансов. Он не мог дать ей то, чего она хотела. Мальчик наверняка думал, что Ирен любила Алису, но он ошибался. Ирен не умела любить. В красоте дочери она просто видела саму себя. Теперь Рагнар сожалел, что не сказал об этом парню до того, как они прогнали его как паршивую собаку. К тому же он не был уверен, что же на самом деле произошло. Где истина? В отличие от Ирен, которая осудила и наказала одним ударом, Он так и остался в сомнениях. Сомнения разъедали душу, но с годами воспоминания померкли. Они жили привычной жизнью. Он держался в тени, а Ирен продолжала верить, что по-прежнему красиво. Никто не сообщил ей, что это время миновало. Она жила так, словно в любой момент снова могла стать гвоздем программы на вечеринке. Прекрасная и желанная. Однако всему приходит конец. Едва он понял, по какому делу они пришли, как осознал, что совершил ошибку. Огромную, роковую ошибку. А теперь настало время попытаться её исправить. Рагнар достал из кармана визитку, вынул телефон и набрал номер. Дорога уже знаем наизусть», — проговорил Йоста, проносясь на полной скорости мимо Мункеделя. «Да уж». Проговорил Мартин и с удивлением посмотрел на Йосту, который сидел в молчании от самого Танумсхэдди. Йоста вообще-то не славился особой разговорчивостью. Но сидеть и молчать, как рыба, тоже не имел обыкновения. «С тобой что-то не так?» — спросил он через некоторое время, когда полное молчание стало невыносимым. «Что-что?» «Да нет, ничего», — ответил Йоста. Мартин оставил его в покое. Он знал, что невозможно вытянуть из Йосты то, чем он не желал делиться. Со временем все само собой прояснится. «Ужасная история», — пробормотал Мартин. «Вот уж что называется трудное детство». Он подумал о своей маленькой дочке и о том, что могло случиться с ней. «Видать, правду говорят, когда сам становишься отцом, мир переворачивается. Становишься в тысячу раз чувствительнее к событиям, при которых страдают дети». «Да, бедняга», — произнес Йост, отвлекаясь от своих мыслей. «Может быть, подождем пока с Кеннетом, пока не узнаем побольше об этой самой Алисе?» Аника все дважды и трижды проверит, пока мы ездим. Прежде всего, важно узнать, где она сейчас находится». «А Лиссандров нельзя спросить?» — поинтересовался Мартин. «Поскольку они даже не сообщили Патрику и Пауле о ее существовании, думаю, Патрик подозревает, что дело темное. К тому же никогда не помешает иметь на руках факты». Мартин понимал, что коллега прав, и стыдился, что задал такой глупый вопрос. «Ты думаешь, это она?» «Понятия не имею. Пока еще рано строить догадки». Всю оставшуюся дорогу до больницы они просидели молча. Припарковав машину, прямиком вошли в отделение. «А вот и снова мы», — сказал Йоста, входя в палату. Кеннет не ответил, только посмотрел на них равнодушным взглядом, показывавшим, что ему все равно, кто и зачем пришел. «Как твои раны?» «Заживают потихоньку?» — спросил Йоста и уселся на тот же стул, на котором сидел раньше. «Ну, так быстро раны не заживают», — ответил Кеннет и пошевелил забинтованными руками. «Мне дают обезболивающее, так что я практически ничего не чувствую». «Ты слышал о крестьяни?» — Кеннет кивнул. «Да». «Похоже, тебя это не очень задело», — проговорил Йоста дружелюбным тоном. «Не все, что происходит внутри, видно снаружи». Некоторое время Йоста с удивлением рассматривал его. «Как санна спросил Кеннет, и только теперь в его глазах промелькнуло нечто похожее на чувство сочувствия. Он знал, что такое потерять близкого человека. «Не очень», — проговорил Йоста, встряхнув головой. «Мы были у нее сегодня утром. Мальчишек жалко». «Да, жаль», — произнес Кеннет, и глаза его затуманились. Мартин начал ощущать себя лишним. Он по-прежнему стоял, но теперь подтянул к себе стул и сел с другой стороны от кровати напротив Йосты. Бросил вопросительный взгляд на Йосту, и тот кивнул, призывая его задавать вопросы. «Мы думаем, что все события последних недель связаны с Кристианом, поэтому исследовали его прошлое. Среди прочего, мы узнали, что в детстве он носил другую фамилию — Кристиан Лиссандр. Кроме того, у него есть сестра — Алиса Лиссандр. «Ты слышал об этом раньше?» Прошло немало времени, прежде чем Кеннет снова открыл рот. «Нет, мне об этом ничего не известно». Йосты не сводил глаз Кеннетта, словно мечтал пробраться ему в голову и посмотреть, правду он говорит или нет. «Я уже говорил это раньше и повторяю еще раз. Если ты что-то знаешь и скрываешь от нас, то ставишь под удар не только себя, но и Эрика. Сейчас, когда Кристиан мертв, ты должен понять, насколько все это серьезно». «Я ничего не знаю», — спокойно ответил Кеннет. «Мы все равно рано или поздно докопаемся до истины. Не сомневаюсь, что вы сделаете свою работу очень тщательно», — ответил Кеннет. В кровати под синим казенным одеялом его фигура казалась маленькой и хрупкой. Йоста и Мартин переглянулись. Оба понимали, что больше ничего не добьются. Однако ни один из них не поверил словам Кеннета. Эрика захлопнула книгу. Она просидела в кресле за чтением несколько часов, прерываемая только Майей, которая иногда подходила о чём-то попросить. В такие минуты она была безумно благодарна дочери за эту способность время от времени поиграть в одиночестве. Во второй раз роман показался ей ещё лучше. Он был просто потрясающий. Нельзя сказать, чтобы книга поднимала настроение. Напротив, голова заполнялась мрачными размышлениями. Но неприятного чувства всё же не оставалось. Ведь есть вопросы, о которых надо иногда задуматься и определить свое отношение к ним, чтобы понять, что ты за человек. У Эрики сложилось впечатление, что книга — о чувстве вины, которая съедает человека изнутри. Впервые она задалась вопросом, что Кристиан на самом деле хотел донести до читателя, какую мысль вкладывал в свое повествование. Эрика положила книгу на колени. Ее не покидало чувство, что она упустила что-то важное — находящаяся прямо у нее перед носом. Она же слишком слепа или глупа, чтобы увидеть очевидное. Она повернула книгу обратной стороной. Портрет Кристиана. Черно-белый, в классической манере. Умное лицо, очки в железной оправе. Он был красив и недоступен. В его глазах читалось одиночество. Взгляд казался отсутствующим. Он всегда оставался один, даже находясь в компании с другим человеком. Сидел в каком-то своем невидимом пузыре. Парадоксально, но именно это почему-то притягивало к нему других людей. Человеку всегда хочется того, чего ему не дают. Именно так и обстояло дело с Кристианом. Эрика с трудом поднялась из кресла. Ее мучила совесть, что она полностью погрузилась в чтение и на время забыла о дочери. С немалыми усилиями ей удалось усесться на пол рядом с Майей, которая была счастлива, что мама подключилась к игре. Однако в сознании всё ещё жила русалка. Она что-то хотела сказать. Кристиан желал что-то сообщить миру. Эрика была в этом уверена. Если бы она только знала, что именно. Патрик не мог удержаться от того, чтобы достать телефон и посмотреть на дисплей. «Да перестань», — сказала Паула и рассмеялась. Аника не позвонит быстрее от того, что ты всё время проверяешь телефон. Уверяю тебя, ты не пропустишь звонок». «Я знаю». — смущённо проговорил Патрик. — Просто меня не покидает чувство, что мы приблизились к разгадке. Он продолжал выдвигать ящики и заглядывать в шкафы в доме Кристиана. Разрешение на обыск они получили быстро. Проблема заключалась только в том, что Хедстрём не знал, что именно ищет. — Думаю, несложно узнать, где находится Алиса Александр. утешала его Паула. — аника вот-вот позвонит и сообщит тебе адрес. — Угу, — пробормотал Патрик, заглядывая в раковину на кухне. Ничто не указывало на то, что к Кристиану приходили посетители. Не нашли они и признаков взлома или указаний на то, что кто-то увел его силой. Но почему они не рассказали, что у них есть дочь? Скоро мы это выясним. Но мне кажется, нам стоит навести справки о Алисе своими путями, прежде чем разговаривать с ними. Согласен. Однако потом им придется ответить нам на целый ряд вопросов. Они поднялись на второй этаж. Там тоже все выглядело в точности так же, как накануне, за исключением детской. Там вместо текста на стене, написанного кроваво-красной краской, появилась жирная черная полоса. Они замерли на пороге. «Наверное, Кристиан закрасил надпись вчера вечером», — сказала Паула. «Как я его понимаю? Думаю, я сделал бы то же самое». «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросила Паула. Она вошла в спальню и окинула ее внимательным взглядом, прежде чем начать обследовать отдельные детали. — О чем? — переспросил Патрик, подойдя к шкафу и открывая дверцы. — Как, на твой взгляд, Кристиана убили? Или он покончил с собой? — Я помню, что сказал на совещании, но не исключаю ни одной из этих возможностей. Кристиан был человеком непростым. В те немногочисленные встречи, которые у нас с ним были, чувствовалось, что в голове у него происходят процессы, непонятные нормальному сознанию. Однако прощального письма мы здесь, похоже, не найдем. «Ты прекрасно знаешь, что прощальное письмо остается далеко не всегда». Паула осторожно выдвинула ящик комода и пощупала рукой среди одежды. «Знаю, но если бы мы его нашли, нам не пришлось бы ломать себе голову». Он выпрямился и отдышался. Сердце билось очищенно, по лбу снова струился пот. «Похоже, здесь нет ничего интересного» проговорила Паула, закрывая последний ящик. «Поехали?» Патрик заколебался. Ему не хотелось сдаваться, но он понимал, что Паула права. Как раз в тот момент, когда они выходили из дома, у Патрика зазвонил телефон. Непослушными пальцами он поспешно вытащил его из кармана. Его ждало разочарование. Звонили не из участка, а с какого-то неизвестного мобильного номера. «Патрик Хедстрюм, полиция Танума», ответил он в надежде, что разговор окажется кратким. Ему не хотелось занимать телефон в ожидании звонка Анники. В следующую секунду он застыл на месте. «Да, Рагнар?» Он сделал знак Пауле, которая остановилась на полпути к машине. «Да? Хорошо. Мы тоже кое-что узнали. Да, конечно, можно и при встрече. Мы можем приехать прямо сейчас. Куда подъехать, к вам домой? Нет? Хорошо. Да, туда мы дорогу найдем. До встречи». «Да-да, мы немедленно садимся в машину и едем. Будем на месте через сорок пять минут». Закончив разговор, он посмотрел на Паулу. Это был Рагнар Лиссандр. Он говорит, что хочет нам кое-что рассказать. И показать. Всю дорогу до Удываллы у него в голове вертелась фамилия. Лиссандр. Почему же он никак не может вспомнить, где он ее раньше слышал? Эрнст Лундгрен тоже постоянно всплывал в памяти. Каким-то образом эта фамилия ассоциировалась с ним — У съезда на Фильбаку он решился, повернул руль вправо и съехал с трассы. «Что ты делаешь?» — удивился Мартин. «Я думал, мы возвращаемся в участок. Сначала нанесем один визит». «Визит? Кому?» «Эрнсту Лундгрену», — ответил Йоста, сбавляя скорость и сворачивая влево. «А что нам понадобилось у него дома?» — Йоста рассказал Мартину о своих мыслях. «И ты не можешь вспомнить, где слышал это имя?» — Естественно, нет, иначе я бы уже давно сказал, или как ты думаешь? — прошипел Йоста. Он начал подозревать, что Мартин считает его старым склеротиком. Ну — Ну-ну, успокойся, — проговорил Мартин. — Поехали к Эрнсту. Вдруг он сможет помочь тебе вспомнить. Приятно, если он хоть раз в жизни сделает что-то полезное. — Да, это было бы нечто новое, — сказал Йоста и невольно улыбнулся. Как и все остальные коллеги, он был невысокого мнения о профессиональных качествах и личности Эрнста однако не мог ненавидеть его, как все, кроме, может быть, Мельберга. Они так долго проработали бок о бок. За такой срок ко всему привыкаешь. И сколько раз доводилось им от души вместе посмеяться. Правда, Эрнст не раз попадал в просак, в том числе при расследовании последнего дела, после которого его уволили. Однако вдруг в этот раз он окажется полезен. «Похоже, мы его застанем», — сказал Мартин, когда они подъехали к дому Эрнста. «Да» кивнул Йоста, паркуясь возле его машины. Эрнст распахнул дверь еще до того, как они успели позвонить. Должно быть, увидел их через окно кухни. «Надо же! Ко мне почетные гости!» — воскликнул он, впуская их в дом. Мартин огляделся. В отличие от Йоста, он никогда ранее не бывал дома у Эрнста, и впечатление трудно было назвать приятным. Хотя и он в холостяцкие времена не всегда поддерживал в своей квартире идеальный порядок, До такого состояния она все же никогда не доходила. Гора грязной посуды в раковине, разбросанная по всему дому одежда и стол, который, казалось, никто никогда не протирал. «Угощать мне особо нечем», — проговорил Эрнст. «Но по стопочке всегда могу налить». Он потянулся за бутылкой водки, стоявшей на кухонном столе. «Я за рулем», — ответил Йоста. «А ты?» «Тебе, по-моему, не помешало бы поднять настроение», — проговорил Эрнст, показывая бутылку Мартину, но тот поспешно отказался. «Ну, как хотите, раз вы такие трезвенники», — усмехнулся Эрнст, налил себе и тут же выпил. «Ну вот. Так с чем пожаловали?» Он уселся за кухонный стол, и его бывшие коллеги последовали его примеру. «Меня тут не покидает один вопрос, на который ты, возможно, знаешь ответ», — начал Йоста. «Ага, ну, давай, давай». «Дело касается одной фамилии. Она мне знакома и каким-то образом связывается у меня с тобой». «Ну да, мы ж с тобой не один год вместе отпахали». Вздохнул Эрнст, и в голосе у него зазвучали слезливые нотки. Судя по всему, стопочка была не первая за сегодняшний день. «Точно», — кивнул Йоста. «И теперь мне нужна твоя помощь. Ты готов мне помочь?» Эрнст задумался, потом вздохнул и помахал пустой стопкой. «Хорошо, валяй!» «Даёшь мне слово, что всё, что я скажу, останется между нами?» Йоста не сводил серьёзного взгляда с Эрнста, который нехотя кивнул. «Ладно, ладно, спрашивай!» «Мы занимаемся расследованием убийства Магнуса Кельнера, о котором ты наверняка слышал. Собирая сведения на фигурирующих в деле лиц, мы натолкнулись на фамилию Лиссандр. Не знаю почему, но она показалась мне знакомой и навела на мысль о тебе. Тебе эта фамилия что-нибудь говорит?» Эрнст слегка покачивался на стуле. В кухне царила мёртвая тишина, пока он думал, а Йоста с Мартином не сводили с него глаз. Внезапно Эрнст широко улыбнулся. «Лиссандр! Да уж, как не помнить! Такое разве забудешь, чёрт подери!» Они договорились о встрече в том единственном месте, которое Патрика Пауло знали в Тролльхэттон. В Макдональдсе у моста, где они перекусывали утром. Рагнар Лиссандр поджидал их внутри. Паула присела рядом, а Патрик пошёл и принёс им всем троим кофе. В кафе Рагнар казался ещё более невзрачным, чем дома. Маленький, лысоватый старичок, в светлом плаще. Руки у него слегка дрожали, когда он принял от Патрика чашку с кофе. Рагнар разбегал смотреть в глаза двоим полицейским. «Вы хотели поговорить с нами?» — начал Патрик. «Мы... мы рассказали вам не всё». Патрик молчал. Ему было любопытно услышать, как этот человек объяснит, почему они скрыли тот факт, что у них есть дочь. «Понимаете, всё совсем не так просто. У нас родилась дочь, Алиса. Кристиану было около пяти, и ему пришлось нелегко. Я должен был...» Голос изменил ему, и он отпил глоток кофе, прежде чем продолжить. «Думаю, он получил травму на всю жизнь после того, что с ним случилось». Не знаю, насколько хорошо вы знаете эту историю, но Кристиан провел около недели один со своей умершей матерью. Она была психически больна и не всегда могла позаботиться о Кристиане, да и о самой себе. В конце концов, она умерла в своей квартире, а Кристиан не мог никому сообщить. Он думал, что мама спит. Нам это известно, мы связывались с социальной службой и получили все материалы по этому делу. Патрик чувствовал, как формально прозвучали его слова, когда он произнес «по этому делу», но это был единственный способ держать эту историю на расстоянии. «Она умерла от передозировки?» — спросила Паула. Они еще не успели изучить во всех деталях полученные материалы. Она не употребляла наркотиков. Иногда, когда у нее начинался период обострения, она много пила и, конечно же, принимала препараты. У нее просто отказало сердце». «Почему?» — не понял Патрик. «Она не следила за собой. Злоупотребляла и алкоголем, и препаратами. К тому же она была очень толстая, весила более 150 килограммов. Какой-то образ промелькнул в подсознании Патрика. Что-то тут не сходилось. Однако он решил, что подумает об этом позже. И затем он попал к вам? Да, потом он попал к нам. У Ирен возникла мысль, что нам надо усыновить ребеночка». Создавалось впечатление, что у нас не может быть собственных детей. Но вы его так и не усыновили? Мы бы и усыновили его, если бы вскоре после этого Ирен не забеременела. «Довольно типичная ситуация», — проговорила Паула. «Да, доктор сказал нам то же самое. И когда появилась дочь, казалось, Ирен совсем утратила интерес к Кристиану». Рагнару стремил взгляд в окно, крепко сжав кофейную чашку. «Возможно, для него было бы лучше, если бы Ирен удалось сделать так, как она хотела». «А чего она хотела?» — спросил Патрик. «Отдать его назад. И казалось, что он нам уже не нужен, раз у нас есть собственный ребёнок». Он криво улыбнулся. «Понимаю, это звучит ужасно, но у Ирен есть свои особенности. И иногда она ведёт себя нехорошо, но она не всегда действует по злому умыслу, как это может выглядеть со стороны». «Нехорошо». Патрик чуть не подавился кофе. Речь шла о женщине, которая собиралась сдать приемного ребенка, когда у нее завелся собственный. А старикашка защищал ее. «Но вы все же не сдали его обратно?» — сухо спросил он. «Нет. Это был один из тех случаев, когда я категорически сказал «нет». Поначалу она и слушать меня не хотела, но когда я намекнул, что это будет некрасиво выглядеть в глазах других, она согласилась». «Однако мне не следовало...» Голос не повиновался Рагнару, и видно было, как тяжело ему дается этот разговор. «Как складывались отношения между Кристианом и Алисой?» — спросила Паула, но Рагнар, казалось, не слышал ее. Его мысли бродили где-то далеко, когда он тихо произнес, как бы разговаривая сам с собой. «Мне следовало получше приглядывать за ней. Бедный мальчик. Он ведь не понимал...» «Чего он не понимал?» — спросил Патрик, подаваясь вперед. Рагнар вздрогнул, очнувшись от своих размышлений, и взглянул на Патрика. «Вы хотели бы встретиться с Алисой? Вы должны с ней встретиться, чтобы понять...» «Да, мы хотим встретиться с Алисой», — проговорил Патрик, не в силах скрыть своего возбуждения. «Когда мы сможем это сделать? Где она?» «Мы поедем туда прямо сейчас», — сказал Рагнар и поднялся. Идя к машине, Паула с Патриком переглянулись. «Неужели Алиса и есть та женщина, которую они ищут? Неужели всей этой истории скоро настанет конец?» Она сидела спиной к ним, когда они вошли. Ее длинные волосы доставали до самой поясницы. Темные, блестящие, тщательно расчесанные. «Привет, Алиса! Папа пришел!» Голос Рагнара эхом отдавался в полупустой комнате. Кто-то пытался придать ей уютный вид, однако попытки не увенчались успехом. Наполовину увядший цветок на окне, афиши голубой бездны на стенах, узкая кровать, заправленная потёртым покрывалом. Ещё в комнате был письменный стол со стулом. На этом стуле она и сидела. Её руки двигались, но Патрик не видел со спины, что она делала. На голос отца она не отреагировала. — Алиса! — снова позвал он её — и на этот раз она медленно обернулась. Патрик вздрогнул. Женщина была невероятно красива. Он подсчитал, что ей должно быть около тридцати пяти, но выглядела она лет на десять моложе. Овальное лицо было совершенно гладким, кожа по-детски нежная. У нее были огромные голубые глаза с густыми черными ресницами. Он поймал себя на том, что не может отвести от нее глаз. «Она очень красивая, наша Алиса», — сказал Рагнар и подошёл к ней. Когда он положил руку ей на плечо, она прижалась к его животу, как котёнок ластится к хозяину. Руки её безвольно лежали на коленях. «У нас гости! Это Патрик и Паула!» Он на мгновение замялся. «Они друзья Кристиана!» Что-то блеснуло в её глазах, когда она услышала имя брата. Рагнар погладил её по волосам. «Теперь вы все знаете. Теперь вы познакомились с Алисой». «И как давно?» — проговорил Патрик, все еще не сводя с нее глаз. Чертами лица она была очень похожа на мать, однако выглядела совсем по-другому. Злобные черточки, отложившиеся с годами на лице матери, совсем не присутствовали у этого магического существа. Возможно, это звучало нелепо, но он не мог придумать другого описания». — Давно. Она не живёт дома с тех пор, как ей исполнилось тринадцать. Это четвёртое учреждение, в котором она находится. Предыдущие мне совсем не нравились, а здесь ей хорошо. Он наклонился и поцеловал дочь в макушку. На её лице не отразилась никакой реакции, однако она прижалась к нему ещё крепче. — А что? — Паула не знала точно, как сформулировать вопрос. — Что с ней не так? — переспросил Рагнар. Если спросить меня, то с ней все в порядке. Она совершенство. Но я понимаю, что вы имеете в виду. Я вам все расскажу. Он присел на корточки перед Алисой, нежно обращаясь к ней. Здесь со своей дочерью он уже не казался невзрачным. Спина его распрямилась, взгляд стал увереннее. Здесь у него была роль. Он был отцом Алисы. Дорогая моя, сегодня папа не может остаться надолго. Я просто хотел, чтобы ты познакомилась с друзьями Кристиана. Она посмотрела на него, затем повернулась и взяла что-то со стола. Рисунок. Она протянула его отцу. — Это мне? Она покачала головой, и плечи Рагнара слегка опустились. — Это Кристиану? — тихо спросил он. Она кивнула и снова протянула ему рисунок. — Я пошлю его ему, обещаю. На ее лице промелькнуло подобие улыбки. Затем она снова повернулась к столу, и руки её зашевелились. Она начала рисовать новый рисунок. Патрик бросил взгляд на листок бумаги, который держал в руках Рагнар, и сразу же узнал манеру. «Вы сдержали свои обещания. Вы действительно посылали её рисунки Кристину? – сказал он, когда они вышли из комнаты Алисы. «Не все. Она рисует их в огромном количестве. Просто чтобы он знал, что она думает о нём, несмотря ни на что». «Откуда вы знали, куда посылать рисунки?» «Насколько я понимаю, все ваши контакты прекратились, когда ему было 18 лет», — сказала Паула. «Так и было. Но Алиса так хотела, чтобы Кристиан получал ее рисунки, и я узнал, где он живет. Кроме того, мне и самому было любопытно. Поначалу я искал его под нашей фамилией и ничего не нашел. Затем я попробовал поискать под фамилией его матери и нашел адрес в Гётеборге. На некоторое время я потерял его, он переехал, и письма возвращались. Но потом я снова нашел его. Кристиан жил на Руссенхельсгаттен. Однако о том, что он переехал во Фьельбаку, я не знал. Я думал, что он так и живет там, ведь письма не возвращались. Рагнар попрощался с Алисой, и по пути через длинный коридор Патрик рассказал ему о человеке, который все эти годы хранил письма, адресованные Кристиану. Они уселись в большом пустом помещении, которое служило столовой и кафетерием. Оно было светлое, но лишённое индивидуальности, с пальмами в катках, которые, как и цветок в комнате Алисы, страдали от недостатка внимания и заботы. Все столы пустовали. «Во младенчестве она много кричала», — проговорил Рагнар и провёл рукой по светлой скатерти. «Видимо, у неё были колики. Ирен начала терять интерес к Кристиану ещё во время беременности, так что, когда родилась Алиса, которая требовала так много внимания, ему уже ничего не доставалось, а его душа уже пострадала от предыдущих событий. А вы, спросил Патрик, но по выражению лица Рагнара понял, что наступил на больную мозоль. Я, переспросил старика, его рука замерла на скатерти. Я закрывал на все глаза, стараясь не замечать. Всем в семье всегда правила Ирен, а я с ней не спорил. Так было проще. «Стало быть, Кристиан недолюбливал свою сестру?» — спросил Патрик. «Он частенько стоял и смотрел на нее в кроватке. Я замечал в его взгляде ревность, но все же не мог себе представить. В дверь неожиданно позвонили, и я пошел открыть». Взгляд у Рагнара был отсутствующий. Он смотрел в одну точку, расположенную где-то позади них. «Я отсутствовал всего несколько минут». Паула открыла было рот, чтобы задать вопрос, но потом снова закрыла, поняв, что не стоит его подгонять. Видно было, как тяжело ему подбирать слова. Рагнар напрягся всем телом, плечи сжались. Ирен ненадолго прилегла отдохнуть, а мне, вопреки обыкновению, поручила посидеть с Алисой. Вообще-то Ирен никогда не отпускала ее от себя. Она была такая миленькая, хотя и все время кричала. Казалось, у Ирен появилась новая игрушка. «Кукла, с которой она никому не давала поиграть». Снова повисла пауза, и Патрик изо всех сил сдерживался, чтобы не подгонять собеседника. «Я отсутствовал всего несколько минут», — повторил он, словно цепляясь за эту фразу. Словно остальное слишком тяжело было сформулировать в словах. «Где находился тем временем Кристиан?» — спокойно спросил Патрик, чтобы помочь ему сдвинуться с места. «Ванной, с Алисой». Мне пришло в голову ее искупать. У нас была такая подставка для ванны, на которую кладется младенец, и тогда у тебя обе руки свободны, чтобы его мыть. Я поставил ее в ванну и налил воду. В этой подставке лежала Алиса. Паула кивнула. У них дома была такая же штучка для Лео. Когда я снова вошел в ванную, Алиса... Она лежала неподвижно, голова была полностью под водой, глаза были открыты, широко открыты. Рагнар чуть заметно раскачивался на стуле, усилием воли заставив себя продолжить рассказ, встретиться с этими воспоминаниями, с этими образами. А Кристиан сидел на полу, прислонившись к краю ванны и смотрел на нее. Рагнар устремил взгляд на Паулу и Патрика, словно возвращаясь в настоящее. Он сидел неподвижно и улыбался. «Но вы спасли ее?» — пробормотал Патрик, чувствуя, как волосы на руках встают дыбом. «Да, я спас ее. Я заставил ее снова задышать. И увидел...» Он снова закашлялся. «Увидел разочарование в глазах Кристиана. Вы рассказали Ирен?» «Нет. Мне это никогда бы... Нет». «Кристиан пытался утопить свою сестру, а вы ничего не рассказали жене?» переспросил Патрик с удивлением, глядя на него. «У меня было такое чувство, что я перед ним в долгу, после всего того, что ему довелось пережить. И если бы я рассказал Ирен, она немедленно отправила бы его назад. Этого бы он не вынес, а все плохое уже произошло». Голос у него звучал почти умоляюще. «Ну да, я тогда еще не знал, насколько серьезны будут последствия. Но вне зависимости от этого я уже ничего не мог изменить». Она услала бы Кристиана, но лучше от этого не стала бы. — Так что, вы предпочли сделать вид, что ничего не случилось? Рагнар вздохнул и еще больше сгорбился на стуле. — Да, я сделал вид, что ничего не случилось, но больше никогда не оставлял его одного с Алисой. Никогда. — Он что, пытался сделать это еще раз? — побледнев спросила Паула. — Нет, не думаю. Казалось, он доволен. Алиса перестала так много кричать лежала тихо и не требовала внимания. «Когда вы стали замечать, что с ней что-то не так?» «Это происходило постепенно. Она не ползала, не садилась, не делала то, что другие дети делают в ее возрасте. Когда я, наконец, убедил Ирену, что надо обратиться к врачу, мы сходили на обследование, и врачи констатировали, что у нее травма головного мозга, и, скорее всего, она останется на уровне развития ребенка на всю жизнь». «И Ирэна ничего не заподозрила?» — спросила Паула. «Нет. К тому же врач сказала, что эта травма, видимо, была у Алисы с рождения. Просто это стало сказываться только в развитии». «А что было потом?» «Сколько у вас времени?» — спросил рогнар с улыбкой, однако это была печальная улыбка. Ирен заботилась только об Алисе. Она была самым сладким ребенком, какого я когда-либо знал. Я говорю это не только потому, что она моя дочь». Ну, вы же сами ее видели. Патрик вспомнил огромные голубые глаза. Да, он понимал, о чем речь. Ирен всегда любила все красивое. В молодости она сама была очень хороша собой и видела в Алисе подтверждение своей красоты и отдавала все свое внимание дочери. А Кристиан? Кристиан? Его как будто не существовало. «Представляю себе, как ему было тяжело», — проговорила Паула. — Да, — сказал Рагнар, — но он устроил свой маленький бунт. Он любил покушать и очень легко набирал вес. Видимо, сказывалась материнская наследственность. Когда он заметил, как это раздражает Ирен, он стал есть еще больше и толстеть ей назло, и ему удалось ее раздразнить. За столом они все время ругались из-за еды, но в этом вопросе Кристиан держал верх. — Так Кристиан был пухленьким ребенком? — спросил Патрик. Он пытался представить взрослого, стройного Кристиана в виде кругленького мальчика, но фантазия пробуксовывала. Он был не пухленьким, он был очень толстым, просто жирным. «А как Алиса относилась к Кристиану?» — спросила Паула. Рагнар улыбнулся, и на этот раз глаза его тоже осветились. «Алиса обожала Кристиана, следовала за ним повсюду, как тень». «А как реагировал на это Кристиан?» Рагнар задумался. «Похоже, он ничего не имел против, во всяком случае не возражал. Иногда он, кажется, даже удивлялся ее безграничной любви, словно не понимал, за что она его любит». «Возможно, он действительно не понимал», — проговорила Паула. «А что произошло потом? Как отреагировала Алиса, когда он уехал?» Словно опустился занавес, лицо Рагнара снова стало замкнутым. «Многое произошло в то лето». Кристиан исчез, а мы больше не могли удовлетворять потребности Алисы. Почему? Почему она не могла оставаться дома? Она выросла и нуждалась в помощи и поддержке, которую мы ей не могли дать. Настроение Александра изменилось, но Патрик не мог понять, что произошло. — Она так и не научилась говорить? — спросил он. За то время, что они пробыли в её комнате, она не произнесла ни слова. — Она может говорить, но не хочет произнес Рагнар с непроницаемым лицом. «Есть ли у нее причина испытывать неприязнь к Кристину? В состоянии ли она нанести ему вред или людям в его окружении?» Патрик видел ее перед собой, девушку с длинными темными волосами. Ее руки, летающие над листом бумаги и создающие творения, похожие на рисунки пятилетнего ребенка. «Нет, Алиса никогда в жизни и мухи не обидела». Поэтому я и хотел привести вас сюда, чтобы вы увидели ее. Она никому не могла бы причинить вред. И она любит... Любила Кристиана. Рагнар достал рисунок, который она дала ему, и положил перед ними на стол. Большое солнце в верхнем углу, зеленая трава с цветами внизу. Две фигуры, большая и маленькая, радостно держащиеся за руки. Она любила Кристиана повторил Рагнар. «Она до сих пор помнит его? Ведь они не виделись так много лет», — проговорила Паула. Рагнар не ответил, лишь молча указал на рисунок. Две фигуры — Алиса и Кристиан. «Спросите у персонала, если вы мне не верите. Алиса не та женщина, которую вы ищете. И я не знаю, кто желал Кристиану зла. Он исчез из нашей жизни, когда ему исполнилось восемнадцать лет». С тех пор многое могло произойти, но Алиса всегда любила его. Она любит его до сих пор. Патрик посмотрел на маленького старичка. Он знал, что последует его совету, побеседует с персоналом. Однако понимал также, что слова отца Алисы соответствуют действительности. Она не та, кого они ищут. Они снова вернулись туда, откуда начали. — У меня для вас важная новость, — заявил Мельберг, — прервав Патрика как раз тогда, когда тот собирался представить рабочей группе новые сведения. «Я намерен некоторое время работать на полставки. Я так хорошо осуществлял руководство, что теперь могу смело передоверить вам часть моих обязанностей. Мои знания и опыт пригодятся в другом месте». Все с изумлением уставились на него. Настало время сделать ставку на важнейший ресурс общества — новое поколение. Именно они — наше будущее — заявил Мельберг, закладывая пальцы за подтяжки. «Он что, собирается начать работать в подростковом центре?» шепнул Мартин Йости, который вместо ответа только пожал плечами. «Кроме того, важно дать шанс женщинам и национальным меньшинствам», он посмотрел на Паулу. «Да, вам с Юханной было нелегко сочетать работу с отпуском по уходу за ребенком. А парню с самого начала нужен яркий образец мужского поведения». «Так что я буду работать на полставки, это уже согласовано с начальством, а все остальное время буду проводить с малышом». Мельберг огляделся, по всей видимости ожидая аплодисментов. Но вокруг стола царила изумленная тишина. Более всех была потрясена Паула. Все сказанное оказалось для нее новостью, но чем больше она это обдумывала, тем больше радовалась. Юханна могла вернуться на работу, а сама она брать отдельные дни от отпуска по уходу за ребенком, продолжая трудиться. Мельберг отлично справлялся с Лео, этого она не могла отрицать. Пока что он проявлял себя как великолепная нянька, за исключением разве что приклеенного скотчем подгузника. Когда первое изумление прошло, Патрик мог лишь согласиться с решением Мельберга. Все это означало, что начальник будет проводить в участке в два раза меньше времени, и это, несомненно, пойдет на пользу дела. «Прекрасная инициатива, Мельберг», — сказал он. Хорошо бы все проявляли такую сознательность, как ты. А теперь позвольте мне вернуться к следствию. За сегодняшний день произошло немало событий». Он рассказал о второй поездке в тролль разговоре с Рагнаром лесандром и встрече с Алисой. «Никаких сомнений в ее невиновности быть не может?» — спросил Йоста. «Нет, я беседовал с сотрудниками учреждения. Интеллектуально она находится на уровне развития ребенка». «Подумать только». «Жить с мыслью, что ты сделал такое со своей сестрой», — проговорила Анника. «Да, и ситуация только усугублялась тем, что она обожала его», — добавила Паула. «Думаю, он нес на себе по жизни тяжелую ношу, если он понял до конца, что наделал». «У нас тоже есть кое-какие новости», — сказал Йоста и взглянул на Мартина. «Мне показалось, что фамилия Александр мне знакома, но я никак не мог вспомнить, где слышал ее». «На старую молотилку уже нельзя полагаться», — сказал он, указывая пальцем на лоб. «Ну, так что?» — нетерпеливо переспросил Патрик. Йоста снова покосился на Мартина. «Так вот, когда мы возвращались от Кеннета Бэнксона, который, кстати, продолжает утверждать, что ничего не знает и никогда не слышал фамилию Лиссандр, я задумался над тем, почему эта фамилия ассоциируется у меня с Эрнстом. Так что мы заехали к нему домой». «Вы заехали в гости к Эрнсту?» — удивился Патрик. «Зачем?» «Послушай, что сейчас расскажет Йоста», — сказал Мартин, и Патрик замолк. «Я рассказал ему о своих мыслях, и Эрнст вспомнил». «Что же он вспомнил?» — спросил Патрик, весь подавшись вперёд. «Где я мог слышать фамилию Лиссандр?» — ответил Йоста. «Дело в том, что они одно время жили здесь». «Кто?» — растерянно переспросил Патрик. «Супруги Лиссандр, Ирена и Рагнар. С детьми Кристианом и Алисой». «Но ведь это невозможно», — проговорил Патрик и потряс головой. «Тогда почему никто не узнал Кристиана?» «Да нет, всё так и есть», — возразил Мартин. «Судя по всему, Кристиан походил на свою биологическую мать. В детстве он был очень толстый. Уберите 60 килограмм, добавьте 20 лет и очки, и никто не заподозрит, что это тот же человек». «Откуда Эрнст знал эту семью?» — спросил Патрик. «Ему нравилась Ирен». Похоже, на какой-то вечеринке у них начался роман, и после этого Эрнст всегда находил повод навестить их, когда проезжал мимо. Так что одно время он бывал там довольно часто. «Где они жили?» «В одном из домов, у самой спасательной станции». «У Батхольмана?» — задал вопрос Патрик. «Да, в двух шагах. Изначально дом принадлежал матери Ирен. О ней ходили слухи, что она довольно вредная старуха. В течение многих лет они с дочерью не общались, но когда мать умерла, Ирен получила дом в наследство». И все семейство переехало сюда из Трольхэттона». «Знает ли Эрнст, почему они уехали отсюда?» — спросила Паула. «Нет, об этом ему ничего не известно, но, похоже, они снялись с места в срочном порядке». «Стало быть, Рагнар рассказал нам не все», — проговорил Патрик. «Ему смертельно надоели все участники событий, которые скрывали свои тайны и отказывались рассказывать правду. Если бы все шли им навстречу, они, вероятно, давно раскрыли бы это дело». «Отличная работа!» — сказал он, кивнув Йости и Мартину. — Я еще раз побеседую с Рагнаром Лиссандром. Думаю, есть весомые причины, почему он не упомянул период их жизни во Фьельбаке. Он не может не понимать, что мы все равно до этого докопаемся, что это лишь вопрос времени. Однако это все равно не дает ответа на вопрос о женщине, которую мы ищем. Скорее всего, это личность из того периода, когда Кристиан жил в Гётеборге. «Между тем моментом, когда он уехал из дома, и тем, когда вернулся с Анной во Фьельбаку», — проговорил Мартин, рассуждая вслух. «Интересно, почему он вернулся сюда?» — вставила Анника. «Мы должны узнать как можно больше о гетеборгском периоде в жизни Кристиана», — кивнул Патрик. «Пока мы знаем только трёх женщин, фигурировавших в его жизни. Ирен, Алису и его биологическую мать». «А это не может быть Ирен?» — спросил Мартин. «У неё есть все основания желать отомстить Кристиану, учитывая, что он сотворил с Алисой». Некоторое время Патрик сидел молча, потом медленно покачал головой. «Я тоже размышлял над этим, и до конца исключить её из списка подозреваемых мы не можем. Но я не думаю, что это она. По словам Рагнара, она не знала о произошедшем. Но даже если бы и знала, какие у неё мотивы, чтобы преследовать Магнуса и остальных». Перед глазами у него встала эта неприятная женщина из виллы в Трольхеттон. Он услышал ее пренебрежительные высказывания о Кристине и его матери. И тут в голове у него мелькнула мысль. Вот что не давало ему покоя с того момента, как они встретились с Рагнаром во второй раз. То, что не сходилось. Патрик вытащил мобильный телефон и начал быстро набирать номер. Остальные с удивлением смотрели на него, но он поднял вверх указательный палец, призывая всех к молчанию. «Добрый день, это Патрик Хедстрюм. Мне хотелось бы поговорить с Анной». «Хорошо, понимаю». «Но не могли бы вы пойти и задать ей один вопрос? Это очень важно. Спросите, пожалуйста, то голубое платье, которое она нашла, подошло бы ей самой?» «Да, да, понимаю, что это звучит очень странно, но вы нам очень помогли бы, если бы пошли и спросили ее». «Спасибо». Патрик ждал с трубкой в руке, и через пару минут сестра Санны вернулась к телефону. — Да? Хорошо. Отлично. Большое спасибо. Передавайте привет Санне. Патрик отключил разговор с задумчивым выражением лица. — Голубое платье было того же размера, что носит Санна. — И что? — спросил Мартин, выразив всеобщее недоумение. — И это очень странно, учитывая тот факт, что мать Кристиана весила 150 килограмм. Платье принадлежало кому-то другому. Кристиан солгал Санне, когда сказал, что это платье его матери. «Может быть, платье принадлежало Алисе?» — высказало предположение Паула. «Возможно. Но мне так не кажется. В жизни Кристиана существовала еще одна женщина». Эрика посмотрела на часы. «Похоже, у Патрика сегодня долгий рабочий день». Она не разговаривала с ним с тех пор, как он уехал на работу после беседы с ней, а звонить и отвлекать его ей не хотелось. Смерть Кристиана поставила на уши весь маленький городок, и полиции пришлось работать сверхурочно. Пусть Патрик приходит, когда сможет. Она очень надеялась, что он уже не сердится на неё. Никогда раньше они не ссорились, и менее всего ей хотелось его огорчать. Эрика провела рукой по животу. Он рос не по дням, а по часам. И иногда ее охватывал такой страх перед будущим, что трудно было вздохнуть. С другой стороны, она ждала рождения малышей. В ней все время боролись противоречивые чувства. Счастье и тревога, паника и предвкушение — все вперемешку. Анну наверняка обуревают похожие чувства. Эрика испытала угрызение совести, что мало интересовалась тем, что творится на душе у сестры. Слишком занята была своей ситуацией. После всего, что произошло в их отношениях с Лукасом, бывшим мужем Анны и отцом ее детей, многие чувства должны были актуализироваться во время новой беременности от другого мужчины. Эрике стало стыдно, что она была такой эгоисткой, говорила только о себе и о своем, о своих тревогах. Завтра она позвонит Анне и предложит сходить в кафе или на прогулку. Тогда у них будет время поговорить. Майя залезла к Эрике на колени. Вид у дочки был усталый хотя часы показывали только шесть часов вечера. До того, как укладываться, оставалось ещё два часа. «А папа?» — спросила Майя и прижалась щекой к животу Эрики. «Папа скоро придёт», — ответила Эрика. «Но мы с тобой уже проголодались, поэтому я предлагаю пойти приготовить нам ужин. Что скажешь, Золотко, давай устроим девичник?» Майя кивнула. «Макароны с сосисками и массы кетчупа?» Майя снова кивнула. Мама знала, что предложить для настоящего девишника. «Итак, что мы будем делать?» — спросил Патрик, придвигая свой стул к стулу Анники. За окнами давно стемнело, и всем пора было уйти домой, однако никто не посматривал на дверь. Только Мельберг ушёл, посвистывая. «Начнём с открытых реестров, но я сомневаюсь, что мы там что-либо отыщем. Я просмотрела их раньше, когда собирала сведения о его прошлом. Вряд ли я могла что-то пропустить». Анника говорила извиняющимся тоном, и Патрик положил руку ей на плечо. «Я знаю, что ты сама педантичность, но иногда глаз замыливается. Если мы посмотрим на все это вместе, то, может быть, обнаружим что-то, что пропустили раньше. Мне кажется, Кристиан жил с какой-то женщиной в те годы, которые провел в Гетебурге. Или, во всяком случае, встречался. Может быть, мы найдем что-то, что прольет свет на эту сторону его жизни. «Ну что ж, будем надеяться», — сказала Анника, — и повернула монитор так, чтобы Патрику тоже было видно. «Как я уже говорила, в браке он ранее не состоял. А дети?» Некоторое время Анника нажимала на клавиши, потом снова указала на экран монитора. «Нет, он зарегистрирован только как отец Смелькера и Нильса. Никаких других детей тут нет». «Проклятие», — пробормотал Патрик, проводя рукой по волосам. «Возможно, это была неудачная идея. Не знаю почему, но меня не оставляет чувство что мы что-то пропустили. Наверное, ответ содержится не в реестрах. Он ушел в свой кабинет и долго сидел там, глядя в одну точку. Телефонный звонок резко вывел его из задумчивости. «Патрик хетстром Он и сам слышал, как устало и подавленно звучал его голос. Но когда собеседник на другом конце провода представился и изложил свое дело, Патрик сразу же выпрямился на стуле. Двадцать минут спустя он вбежал в комнатку Анники. «Мария Щестрюм». «Мария Щестрюм?» В Гётеборге Кристиан сожительствовал с женщиной, её звали Мария Щестрюм. «Как же ты у...» Начала была Анника, но Патрик проигнорировал её вопрос. «Есть ребенок. ребёнок, Эмиль Щострем, вернее, был». «Что ты имеешь в виду?» «Они мертвы. И Мария, и Эмиль мертвы. Велось следствие по делу об убийстве, но оно временно прекращено». «Что тут происходит?» — спросил Мартин, который прибежал, услышав возгласы Патрика. Появился и Йоста, двигающийся с нехарактерной для него скоростью. Они столпились в дверях. «Я только что разговаривал с человеком по имени Стюребок. Он комиссар полиции из Гётеборга, в настоящий момент на пенсии». Патрик сделал эффектную паузу, прежде чем продолжить. «Он прочел в газетах о Кристиане и о том, что ему угрожали» и вспомнил, что его имя фигурировало в одном из следствий. Комиссар счел, что располагает информацией, которая может оказаться для нас полезной. Патрик пересказал свой разговор со стареньким полицейским. Хотя прошло много лет, Стюр Рыбок не мог забыть те трагические события и четко передал все важнейшие факты. Эффект был достигнут. Все стояли с открытыми ртами. «А мы можем получить у них материалы?» — воодушевлённо спросил Мартин. «Сейчас уже довольно поздно. Думаю, это будет непросто», — ответил Патрик. «Попробовать стоит», — сказала Анника. «Вот номер полиции в Гётеборге». Патрик вздохнул. «Жена подумает, что я сбежал в Рио-де-Жанейро с пышной блондинкой, если не вернусь домой в ближайшее время». «Позвони Эрике, а потом мы попытаемся дозвониться в Гётеборг». Патрик сдался. Никто, кажется, не собирался домой, и сам он не хотел уходить, не использовав все возможности. «Хорошо, но на какое-то время вам придётся оставить меня в покое. Я не хочу, чтобы у меня стояли над душой, пока я буду звонить». Патрик взял телефон, ушёл в свой кабинет и закрыл дверь. Эрика всё поняла, когда он поговорил с ней. Она рассказала, что они с Майей поужинали вдвоём. И вдруг ему так захотелось домой к своим девочкам, что он чуть не расплакался. Никогда в жизни Патрик ещё не чувствовал себя таким усталым. Однако он глубоко вздохнул и набрал номер, который дала ему Анника. Поначалу Патрик даже не заметил, что кто-то снял трубку. «Алло!» — услышал он, вздрогнул и понял, что должен что-то сказать. Представившись и изложив суть дела, Хедстрюм ожидал услышать отказ, но, к его большому удивлению, этого не случилось. Коллега из Гётеборга разговаривал с ним очень любезно и пообещал выяснить, где находятся материалы следствия. «Положив трубку...» Патрик сидел, сжав кулаки, в напряжённом ожидании. Минут через пятнадцать телефон зазвонил снова. «Неужели?» — прошептал Патрик. Он не поверил своим ушам, когда коллега сообщил, что они нашли нужную папку. Патрик рассыпался в благодарностях и попросил коллегу её отложить. Завтра он что-нибудь придумает, чтобы получить эти материалы. В худшем случае съездит за ними сам или отправит посыльного. Положив трубку, Патрик ещё некоторое время сидел неподвижно. Он знал, что остальные с нетерпением ждут от него вести о том, удалось ли разыскать материалы давнего следствия. Однако ему нужно было сначала собраться с мыслями. Все детали, все кусочки мозаики вертелись у него в голове. Он знал, что они как-то связаны между собой. Осталось только выяснить, каким образом...